Глава 37. Есения. Эйфория от рождения ребенка, облегчение от того, что долгожданное событие случилось и все обошлось странным образом, примирили меня с тем, что Андрей присутствует в моей жизни. Нет, неприязнь не прошла, но мне нужно было с кем-то поделиться своей радостью, своим умилением от созерцания идеального создания, которое я произвела на свет. Пока готовили место в палате, мы с Андреем любовались ребенком. Вернее, любовалась я, глядя крохотные пальчики, носик, волосики, ощущая приятную тянущую боль, когда малыша приложили к груди. Он так естественно и просто приник к соску, будто делал так сотни раз. Но то был наш первый такой контакт. Я не могла оторвать глаз от этой картины. «Придумала, как назовешь?» — буркнул рядом Андрей, хмуро разглядывая ребенка. «Я не знаю». Призналась я, честно перебирая в голове варианты. Беременность была такой сложной, что я из суеверия не озвучивала даже мысленно имя ребенка. Но сейчас возникла необходимость не только выбрать имя, но и указать в документах имя его отца. До взятия анализа ДНК придется записать малыша на Андрея. «Мне нравится Паша». Улыбнулась я, думаю что это имя отлично подходит сыну. «Пусть будет Паша. Павел Андреевич» ответил Андрей, нервно поглядывая в дверной проем. «Ты хочешь уйти?» — спросила я, заметив его напряжение. «Хочу узнать, как и когда смогут сделать тест ДНК». «Тут такой не делают. Это платно», — вмешалась в наш разговор суетящаяся рядом акушерка. «А сколько стоит?» — поинтересовался Андрей. «Чтобы быстро». «Экспресс-тест, который самый быстрый, за 8 часов стоит около тридцати тысяч, а так где-то 5, если готовы ждать 3 дня». Недовольно посмотрев на нас, она отвернулась. «Мы не можем ждать». «Куда мы спешим?» Я не непонимающе уставилась на Андрея, инстинктивно прижав к себе ребенка. «Что происходит?» «Нормально все. Ты ребенком занимайся, а я пойду оплачивать тест. К твоей выписке получим результат». Значит, я оказалась права, и денег у бывшего мужа нет даже на оформление экспресс-теста. Тревога снова охватила меня, но я постаралась отодвинуть ее в сторону, понимая, что все свои силы, все свои ресурсы я должна направить на заботу о ребенке. Первые несколько часов Павлик спал в специальной прозрачной люльке, а я не могла уснуть и очень боялась пропустить момент его пробуждения. Переживала, что он как-то не так повернется и перестанет дышать. Соседка по двухместной палате, очевидно, таких страхов не испытывала и спокойно спала всю ночь. Заботы о ребенке поглотили меня целиком. Визиты врачей и медсестер, осмотры детей, кормление ребенка и восстановление организма после родов занимали все время и не давали думать ни о чем другом. Андрея в палату не пускали, а я не могла отлучиться, чтобы спуститься в холл больницы, поэтому, к моей радости, не увижу его несколько дней». Слово за слово мы подружились с Ксюшей, которая родила уже вторую девочку. Спустя какое-то время я осмелилась попросить у нее телефон, чтобы выйти в интернет, якобы погуглить статьи о грудничках. Сама же бросилась искать информацию о своем родном городе. От волнения руки тряслись. Я с трудом водила пальцами по экрану, отвыкнув за эти долгие месяцы пользоваться гаджетом. На меня посыпались статьи и городские новости. Я тонула в многообразии информации, пока не догадалась перейти на официальную страницу администрации. Булацкий Кирилл Святославович числится мэром города. Жив. Я так и знала. Счастливая улыбка тут же погасла, когда, наконец, загрузились новости на другой вкладке. И я увидела кадры с какого-то официального мероприятия. Кирилл, живой и невредимый, присутствовал вместе с сопровождающей его персоной, в которой я без труда узнала Нелли. Я ничуть не удивилась, потому что разумом давно распрощалась с человеком, которого считала погибшим. Но даже и та надежда, которую я питала по поводу того, что он спасся, не распространялась на наше общее будущее. Кирилл не стал бы меня искать, и он наверняка и не искал, забыл обо мне, открестился». Решил, что ему больше не нужно прикрытие в виде семьи, ведь мэром он стал и без этого. Мы с малышом ему не нужны, а я была всего лишь незначительным эпизодом. Грустная улыбка! Грустная улыбка коснулась губ. Ревность съедала сердце, рвала ее в клочья, обида душила, хоть я и не имела права на все эти чувства. В родовом отделении ночью царила тишина. Перемежаемое редким плачем новорожденных. Павлик тоже спал, почти не шевелясь, заставляя меня то и дело наклоняться к нему и слушать дыхание. Вдруг не дышит. Ксюша, моя соседка по палате, не сразу заметила, что ее неназойливая болтовня не находит во мне отклика. Нет, я внимательно ее слушала и кивала в нужных местах, но по большей части оставалась безучастной, не находя в себе внутренних резервов, чтобы поддерживать маломальскую беседу. Я попросту отвыкла от людей за время заточения и боялась, что не привыкну к ним, став пугливым затворником и социофобом. Когда отдавала телефон соседке, почувствовала прямо-таки физическую боль от того, что не имея права позвонить близким. Боялась навлечь на них беду, не зная, представляет ли для них опасность связь со мной. Андрей так и не посвятил меня в дела минувших дней. Я так и не узнала, как спасся Булацкий, да еще и занял кресло мэра. Но я знала одно — Андрей пытался и явно нуждался в средствах, а значит, нам есть чего опасаться. Но я и его боялась, потому что, независимо от результатов теста ДНК, ничего хорошего мне с ним не светит». Наличие малыша не оправдание для меня бездействовать сейчас, когда я впервые оказалась без его неусыпного надзора. Нужно спасаться незамедлительно, пока он не забрал нас из роддома и не подчинил своей воле. Сердце сжималось, как только я вспоминала угрозу отдать ребенка в детдом, дом, окажись он от Кирилла. Но я не могла быть уверенной, что и в обратном случае Андрей подарит мне долго и счастливо. Я не верила, что он хочет меня, Хочет быть семьей. Подозрение родилось, когда я сделала нужные выводы из последних событий. Вдруг Андрей продаст ребенка на органы или каким-то бездетным родителям. Мальчик здоровенький и совершенно прелестный. От такого никто не откажется и заплатит крупную сумму. Каждая минута подпитывала мой страх. Я чувствовала, что нужно на что-то решаться, но не представляла, куда мне бежать и у кого просить помощи. «Была только одна возможность, которую я держала в запасе уже долго, радуясь, что Андрей ничего о ней не знает». «Отпустите меня раньше положенного», — спросила у главного врача отделения, женщины в возрасте со строгим лицом. «Не положено, мамаша», — ответила она резко, возвращаясь к бумагам и со значением глядя на выход из кабинета. «У меня непростая ситуация, очень нужно», — пыталась я подобрать слова. «Пять дней положено. Вам еще будут делать УЗИ перед выпиской, а ребенка осматривать и взвешивать». «Я могу взять ответственность на себя. Пожалуйста!» — умоляла я врача, баюкая Павлика у своей груди. «Подписывайте документы, и можете быть свободны». Пожала плечами женщина, доставая бланки и со вздохом их заполняя. Когда формальности были завершены, я быстро собрала свой нехитрый скарб и села на койку, глядя на соседку по палате. Ради ребенка мне пришлось выйти из зоны комфорта и поведать ей мою некрасивую историю. «Тебе надо в полицию!» — заохала она, пораженно качая головой. «А я-то думаю, чего ты такая пришибленная?» «Ой, извини, Есень, я сказала, не подумав. Просто ты очень молчаливая, и теперь прекрасно понимаю, почему. Отобрать телефон. Но это за гранью добра и зла. От такого человека можно ожидать что угодно. Что ты планируешь делать?» Хочу пойти в банк и забрать оттуда деньги, уехать куда-нибудь. Ксюш, мне жутко неудобно просить у тебя деньги на проезд, но обратиться больше некому. Ты о чем? Конечно, я дам тебе деньги на проезд до твоего города, но ты точно не собираешься обратиться к этому твоему Кириллу. Хотя сначала лучше сделать тест, сказала она, доставая кошелек. Не думаю, что он обрадуется, если ты приедешь к нему с чужим ребенком. Беги ты от этих мужиков. Они тебе одни беды принесли. Ты сразу купи телефон с симкой и пиши мне в любое время. Держи в курсе. Я же не переживу, если конца этой истории не узнаю. Воскликнула она горячо, поглядывая на Павлика. С ним тебе будет очень тяжело, Есень. И ехать, и деньги забирать, и потом... Слушай, у меня есть тетка бездетная. Я ей сейчас позвоню, с тобой отправлю. Она все хотела мне помогать с ребенком, но я и сама справлюсь. А насчет тебя не уверена. И не вздумай отказываться, я тебя иначе не отпущу. Тетка Ксюша в самом деле сильно облегчила мне путь. Я бы без нее не справилась. Попросив звать ее просто Галиной, женщина безумно болтала про своих племянников, в которых души не чает, и умилялась Павлику. Я же нервно оглядывалась по сторонам, ни на минуту не выпуская из виду всех мужчин, похожих на Андрея. Везде мне чудилась угроза не могла успокоиться и очень боялась по этой причине потерять молоко. Надежда на то, что я заберу деньги и смогу временно спрятаться ото всех, спасти своего ребенка, самое дорогое, что было теперь в моей жизни, поддерживала во мне жизненные силы и давала необходимую энергию. Иначе я бы точно не справилась с задуманным. Подъезжая на поезде к родному городу, я ощутила всплеск волнения напополам щемящей ностальгии по былым временам. Лето подходило к концу. Отец наверняка готовится к сбору урожая, а Сашка сидит в своей мрачной комнате, как большой злой паук. Собрав волю в кулак, я заставила себя мыслить только о первостепенных задачах и не думать о невозможности поехать к родным. Мысли о Булацком я его вовсе гнала прочь, понимая, что наши жизни разделены навсегда. Он в высшей лиге. На коне и при любимой женщине, связь которой длилась годами, а я всего лишь случайная любовница. Если Кирилл узнает о ребенке, то отберет его у меня. И этого я боялась больше всего. Мысль, что он мог и ячейку закрыть, я отсекла, как только она появилась на периферии сознания. Нет, я не могу отнять у себя единственную надежду на будущее». На ватных ногах я вошла в прохладное помещение банка и сразу же выглянула наружу через стеклянную стену, наблюдая, как Галина бережно укачивает Павлика. «Я проведу здесь минут десять от силы. Ничего не случится». С этими мыслями я направилась к сотруднику банка, называя цель своего визита. Он без лишних проволочек попросил предъявить документы и повел меня в отдельное помещение с ячейками, Волнуясь и с трудом дыша, я следовала за ним, сжимая и разжимая кулаки. «Интересно, сколько денег в ячейке?» Оставив меня одну, по правилам банка, вместе с вытащенным из специального отсека продолговатым ящичком, мой сопровождающий вышел и закрыл дверь. Я тут же спохватилась и кинулась открывать заветную сокровищницу. В ней оказались банковские карты на мое имя и увесистые ровные пачки денег. Не представляю, сколько их было, но, по крайней мере, у меня в руках оказались нужные средства. Вздохнув с облегчением, я сложила деньги и карты в сумку и вышла из отделения. Когда я подошла к работнику банка, чтобы поблагодарить за помощь, меня кто-то окликнул. Вздрогнув, я обернулась и увидела Сашу, стоящего на собственных ногах, здоровых ногах. Покачнувшись, я поморгала, чтобы стряхнуть видение. Но брат оказался рядом и сгреб меня в охапку, поражая непривычной мощью. У меня из глаз брызнули слезы. Я ничего не понимала, всхлипывая и бормоча. — Как, Саш? Как ты? Что ты тут делаешь? Как ты тут оказался? — Есть-ка, Боже, я ушам не поверил, когда мне позвонили из банка. Воскликнул брат, стискивая мои плечи и усаживая на мягкий кожаный диванчик в небольшом закутке, спрятанном от взглядов посторонних. «Мы никак не могли тебя найти. Булацкий рыл носом землю, но вы как в воду канули. Где этот ушлепок? А ты? Родила? Где ребенок?» «Саш, он тут, рядом, через дорогу!» Качнула я головой в направлении местонахождения Галины и вскочила. «Кирилл искал меня? Зачем?» «Он хочет забрать ребенка?» «Да ну! Ты чего? Сестреныш, откуда такие мысли? Он хотел тебя забрать у мужа вместе с ребенком, но никак не мог найти». «Или плохо искал? Я видела фотографии в интернете, его и Нелли». «У нас столько всего изменилось? Есть, я все расскажу, даже не знаю, с чего начать. Мы все вместе живем в особняке, веришь?» Рассмеялся он до да более знакомым жестом, трепляя волосы по голове. Я схватила его руку и сжала. «Саш, ты ходишь? Как? Ты согласился на операцию?» «Соньку уговорила. произнес он с такой теплотой в голосе, что я сразу догадалась, в чем дело. «Вы вместе, да?» — спросила я, радуясь за брата и сестру Кирилла. «Слушай, есть, ты же не знаешь, как все было. В общем, когда мы не поехали на маскарад этот пафосный, Отправились по городу гулять. Сонька все вспоминала, предсказание гадалки про мужчину в форме. Смешная. Снова улыбнулся он, а потом помрачнел. Тревогу забила Марта Рафаиловна, сообщив нам по телефону, что вы все не отвечаете на звонки, а по коридору возле ваших комнат ходят люди с оружием. Сонька сразу догадалась, в чем дело. Но что мы могли сделать в чужой стране с мафиози, который держит все власти города на контроле? И как же Кирилл Снелли спаслись? Удивленно покачала я головой, не представляя, что расскажет брат. Не поверишь, совершенно безумная идея. Я даже и не думал, что получится. Но залез в Даркнет и пытался найти хоть какую-то управу на этого гадского Делуку. И нашел. Наслал на него Интерпол, обнаружив через знакомых хакеров, что он скупает и перепродает бесценные произведения искусства и картины. Хранилище прямо в доме. Туда-то и нагрянули мы и Интерпол. Твой Кирилл чуть уже не подписал документа на передачу своих предприятий своему конкуренту Сайдахову, но и его тоже повязали. Гадалка не обманула. Людей в форме было очень много. Я и не думал, что влиятельных людей получится прижать, и я этому смогу поспособствовать. Потом поехали домой, разбирались с выборами. Кирилл слег сердцем. «Боже мой!» — скрикнула я, хватаясь за горло. Еще не переварила услышанное, а брат все продолжал рассказывать. Нелли поселилась в особняке. Сначала руководила пиар-компанией, потом стала ухаживать за Кириллом. На него никак не было найти управу. Сумасшедший он трудоголик, но человек хороший. Не ожидал от бандита. С уважением проговорил Саша, а у меня внутри все трепетало и прыгало от переполняющих меня эмоций. «А я боялась с вами связываться». «Да у меня доступ к телефону появился только недавно. Попросила в палате у соседки. Андрей держал меня дома и никуда не выпускал до самых родов. А папа? Как папа?» «Да нормально. Купил себе поросенка!» Усмехнулся брат, а потом сжал кулаки, возмущенно прошипев в адрес Андрея. «Паскуда!» «Ну ничего, теперь ты поедешь к Булацкому. Он защитит тебя!» «Нет, я к нему не поеду!» Тут же запротестовала я, одновременно улыбаясь причудам папы насчет живности. «В этой ячейке куча денег. Я хочу начать новую жизнь, без всяких мужчин. Только я и Павлуша». «Ой, ну начинается, гордая есть-ка!» хмыкнул брат, поглядывая на меня с интересом. «Если он отец ребенка, будете воспитывать вместе. А если нет, ну, тоже будете». «Саша, я решила, не надо меня уговаривать», — попросила я и тут же заметила, как в помещение банка ворвалась обеспокоенная Галина. «Без ребенка». Взвившись с места, я подлетела к ней, схватила за руки и затрясла. «Где Паша?» Я уже знала, что она мне ответит.